Дендийская да традиция в парфюмерии получила успешное коммерческое продолжение. В 1916 году фирма открыла несколько заводов и химическую лабораторию, мастерскую по созданию упаковки, типографию. В то время в Парфюм Дорсе работало более 500 человек. Магазины фирмы располагались в Нью-Йорке, Лондоне, Брюсселе, Милане, Женеве. В 1936 году у её руля становится Жак Геррен. В военные и послевоенные годы на протяжении 40 лет он сохранял традиции парфюм Д'Орсе. В 1955-м были выпущены известные духи Тилёль. В 1993-м группа Маринан купила контрольный пакет акций фирмы. Самый яркий литературный образ Дэнди-парфюмера был создан Гюисманцем в романе «Наоборот». 1884. Прототипом эстета декадента, дезсента de был граф Робер де Монтескьё. Он же впоследствии был увековечен в образе барона де Шарлю в романе Пруста В поисках утраченного времени. Парфюмерному дендизму в романе посвящена отдельная глава, где подробно описывается увлечение героя запахами.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 Не существует искусства, которое берёт начало от запахов. Обратим внимание, что для настоящих занятий этим искусством требуется образованность или, как сказано далее, выучка, дело не сводится к чувственному развлечению запахов. Автор скорее занимает профессиональные аспекты парфюмерного ремесла. Напомним, роман был написан уже после того, как Перкин получил кумарин. уже были известны мирбан, искусственное миндальное масло, нитробензол, грушевая, яблочная и ананасовая эссенции. Скорее после 1884 года были открыты синтетический мускус, ваниль и фиалка. Видимо, Гуисман серьёзно увлекался новейшими тенденциями в парфюмерии. Недаром в тексте вскорь возникает искусственный аромат свежескошенного сена, то есть как раз запах кумарина. И далее Дежессентра суждает о том, что любое благоухание может быть передано посредством искусственного сочетания спиртов и солей. В технологических процессах парфюмерии в экстракции растворителями, мацерации, анфлераже и химическом синтезе он усматривает таинство абстракции, сравнимое со свободой художника, вольно изменяющего природные формы. Для него самое ценное не сходство окончательной композиции с изначальными элементами. В эфемерном искусстве творец как бы завершает создание исходно данного природы запаха, который берётся за основу, а затем обрабатывается и доводится до совершенства на манер того, как гранит содрагацанный камень. Эта логика приводит к нарочито заострённому парадоксу. В сфере обонятельного именно неестественность образа привлекала дезэссента больше всего. Неестественность в парфюмерии ким образом становится аналогом символического искусства, отказывающегося от простого воспроизведения жизненных фактов. Эстетика декаданса, провозгласившая апологию культуры в противовес природе, довела этот тезис до логического предела. Кроме того, идея неестественности влечёт за собой отказ от установки исключительно на красивые ароматы в парфюмерии, Эстет ценит современные и необязательно приятные запахи. Он синтезирует запах фабричной краски, одновременно и нездоровый, и чем-то возбуждающий. Опыты Дезесента этим не ограничились. Теперь он мял в пальцах шарик стеракса, и в комнате возник очень странный запах, сочетавший тонкое благоухание дикого нарцисса с вонью рома. гуттаперчи и угольного масла. Стеракс – сиамская бензойная смола, которую добывают из дерева стеракс тонкиненсис в Лаосе и во Вьетнаме. Из нее экстракции и растворителями получают резиноид, используемый парфюмерами для округления запаха композиций. Так возникает объемная таблица. расположенной в пространстве картины индустриальной окраины. Этот обонятельный пейзаж – плод современной городской культуры, уже сформировавший к концу XIX века особое умонастроение в стиле модерн. Оно подразумевает в числе прочего два элемента. Во-первых, апофеоз техницизма, преклонение перед индустриальными чудесами, синтетические ароматы, косметика, форумы, Грядущий переход от газа к электрическому освещению и культ автомобиля в начале 20 века. Во-вторых, удовольствие от ощущений, традиционно считавшихся неприятными: дурных запахов, боли, зрелище разложения, цветы зла, Бодлера, Венера в михах, фон Захер Мазоха. Нездоровый запах фабричной краски объединяет оба элемента. Через 8 лет после написания, наоборот, Гойсман становится католиком-трапистом. В предисловии к изданию 1903 года он делает обзор романа уже с религиозных позиций и в частности вновь обращается к теме запахов. Довольно забавно читать, как поздний Гойсман упрекает Дзсента за то, что он был занят лишь мирской стороной запахов, духами парфюмерными комбинациями. Он мог бы взяться за церковные благовония, ладан, миро, тот таинственный фимиам, который упоминается в Библии. Благочестиво сокрушается Гвисмаൻസ്, но тут в нём пробуждается денди-парфюмер времён молодости, и он на всякий случай подсказывает своему герою рецепт фимиама из книги Исхода. Правда, в нём есть одна заковыка: В его состав входит хрящник, закрывающий раковину таинственного моллюска. Отсюда печальный вывод. Нелегко, если не сказать невозможно, ввиду неточного описания моллюска и мест его обитания приготовить настоящий фимиам. Задача оказывается столь возвышенной, столь и неисполнимой, и в итоге хрящник мифологического моллюска становится залогом мировой гармонии. Торжествует романтическая ирония. Роман Гюисманса оказал огромное влияние на Оскара Уальда. Он называл его Кораном де Каданса. И не случайно в портрете Дариана Грея главный герой увлеченно читает желтую книгу, которую дарит ему лорд Генри. Это и есть наоборот. Эстетические теории Уальда частично восходят к Гюисмансу. Идея неестественности культурного восприятия, высказанная внаоборот, была подробно развита у Уайльда в статьях Упадок лжи, Критик как художник. Уайльдовский Дорриан Грей во многом подражает эстетическим вкусам дез-эссенте и тоже отдаёт дань парфюмерному дендизму.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 Почему, например, запах ладана настраивает людей мистически, а серая амбра разжигает страсти? Почему аромат фиалок будет воспоминание об умершей любви, мускус туманит мозг, а чампак развращает воображение? Чампак дерево из семейства магнолий, встречающееся в Восточной Индии. Из цветов чампака изготавливается ароматическое масло.